политическое применение телесной метафоры. Концепции общества, строившиеся по аналогии с организмом, в большинстве своем восходили к поздней античности. Они основывались на связанных с телом метафорах, в которых использовались как части тела человека или животного, так и их функции. Сюжет о частях тела и желудке Воспроизведенной в одной из самых знаменитых басен Лафонтена «Части тела и желудок», восходит по меньшей мере к эзопу – живот и ноги. Он известен по традиционному эпизоду римской истории об уходе плебеев на священную гору в более поздних текстах Авентин в 494 году до нашей эры, согласно Титу Ливию Сецессии положил конец сенатор и консуляр Менения Гриппа с помощью басни напомнив народу не только о необходимости солидарности между животом, римским сенатом и частями тела, плебсом, но и о том, что в отношениях между ними должна соблюдаться субординация. Итак, возможно, что использование связанных с телом метафор. В политических целях средневековое христианство унаследовало от греков и римлян. Метафоры языческих времен продолжали использоваться. Однако смысл их изменялся, акценты переставлялись. Одни ценности сменялись другими. Значимость одних символов увеличивалась, других падала. Имеет смысл рассмотреть один случай подобного изменения соотношения ценностей.